Глава 24. Жюли останавливается на заправке у автострады. 11 часов ночи. Одинокая женщина в вечернем платье заливает полный бак отстойной тачки. Круто. Бывало и получше. Потом она заезжает на парковку, выходит и, опершись на капот, закуривает сигарету. Хватит уже жвачки. И потом... Если уж начинать снова, то лучше сейчас. Достаточно простого жеста. И вот уже вспыхнул огонек, и вот она присоединилась к миллионам курильщиков. Интересно, присоединится ли она и к миллиону французов, поступающих ежегодно в отделение общей психиатрии? Вполне вероятно, если все так пойдет и дальше. Она с улыбкой смотрит на предостерегающую надпись на пачке сигарет курение убивает. Да, может быть. Но не наверняка, не так, как любовь. Сегодня вечером она снова влипла. Ей доводилось видеть раненых животных, но им было далеко до люка грехема. Он не может отделаться от мысли о своих больных. Прошлое до сих пор кровоточит. Загнанные глубоко внутрь жестокие страдания раздирают его. Жюли не трогается с места. Вокруг никого нет. В голове вертятся все те же вопросы. Судя по всему, ночь предстоит бессонная. Наконец, она решает включить свой мобильный, который вырубила перед приходом люка. Кто знает, может быть, он ей звонил. Голосовая почта. Сердце замирает. «Жюли, это Мартен. Мартен Плюмуа. э можешь позвонить, когда хочешь. Я получил результаты анализов. С на твоем больном. Дело довольно странное. Пока. Она смотрит на часы, почти полночь. Он сказал, когда хочешь. Она набирает номер и одновременно глубоко-глубоко затягивается в ожидании сенсации. Внезапно она снова начинает чувствовать приятный вкус горячего табачного дыма где-то в горле. Четыре тысячи химических соединений. Большая часть которых осела в ее красных кровяных шариках, чтобы навредить организму. Но до чего же хорошо. Трубку снимают. Мартен? Это Жюли. Я не помешала? Молчание. Хм. Ах да, Жюли. Ты оставил сообщение, что я могу позвонить, когда захочу. Так значит, у тебя есть результаты насчет этого больного с одеялом? Да-да, результаты. Но я сейчас не в лаборатории, но объяснить-то ты можешь. Да-да, конечно. Э, э, прости, я уже засыпал. Да, так вот, кровь на одеяле не соответствует крови того, на ком было это одеяло. В душе Жюли хвалит себя за старание. Хорошо, что она попросила провести этот анализ. Хорошая работа. Спасибо. Но у меня есть кое-что поинтереснее. Я вся внимание. «У твоего больного с кататонии нулевая группа. Резус положительный. Такая кровь примерно у третья населения. Но вот что касается пятен крови на одеяле, тут совсем другое дело». Жюли чувствует, что он сильно взволнован. Он словно бы взвешивает каждое слово, пытаясь как можно лучше объяснить ситуацию. Как бы это сказать? э э Если по-простому, то в эритроцитах содержатся две молекулы А и б и третья, особенная молекула, фактор H, возникающий в результате действия гена H. Этот самый ген H имеется у более чем 99,99% ,99 людей. А кровь на одеяле принадлежит человеку, относящемуся к той самой одной сотой процента людей, у которых этого гена нет. Жюли идет ко входу в магазин. Нет ничего более унылого, чем зрелище придорожного магазинчика глубокой ночью. Она подходит к кофейному автомату и опускает в щель монетку. Гениально. Такую совершенно необычную кровь называют «бомбейской». Ты понимаешь, это редчайшая разновидность крови. Она встречается в одном из 300 тысяч случаев. В данном конкретном случае, точнее, будет охарактеризовать кровь как принадлежащую к бомбейскому фенотипу, потому что она соответствует группе о OH. Существует также парабомбейская кровь, то есть кровь групп А-Аш, AH, аш Это, если вкратце. Вообще тут все дело в наследственности. Какой-то неправильный ген у родителей, не оказывающий в действительности реального влияния ни на здоровье, ни на психику. Просто невидимая генетическая аномалия. «Так ты хочешь сказать, что нам повезло и что, если хорошенько поискать, мы сможем найти этого человека с бомбейской кровью?» конечно это сильно сужает круг поисков как правило лиц с бомбейской кровью ставят на учет в банке крови потому что им можно переливать кровь только от таких же бомбейцев они очень плохо реагируют на вливание другой крови можно сказать что в случае ранений и кровотечений им приходится несладко а ты сможешь мне дать распечатку анализа э завтра Завтра или послезавтра тебя устроит? Отлично. Держи меня в курсе. Постой. Не вешай трубку. Я не закончил. А дальше все становится куда интереснее. Еще одна хорошая новость. Ну, не знаю, насколько хорошая. На одеяле обнаружили не только кровь. Там еще нашли клетки влагалищной ткани и довольно много клеток слизистой оболочки матки. Сотрудница социальной службы хмурит светлые брови. Она вспоминает, что кровь была очень темной, почти черной, как земля. То есть ты хочешь сказать, что это могла быть менструальная кровь? Не могла быть, а это действительно менструальная кровь, очень старая, ей несколько месяцев, если не лет. Позволь мне обойтись без технических подробностей. Жюли с трудом... Переваривает полученную информацию, во всяком случае, ей никак не удается понять, какую связь она может иметь с больным, подобранным на автобусной остановке. Поскольку молодая женщина молчит. Лаборант продолжает. «Ну вот, думаю, что изложил тебе всю информацию, которую нам удалось собрать с этого одеяла. Спасибо, большое тебе спасибо. И позвони мне как можно скорее по поводу распечатки, ладно? Хорошо». Жюли кладет мобильный в карман и давит недокуренную сигарету о каблук. Она со все большим нетерпением ожидает завтрашнего утра, когда кататоник расскажет много интересного и Люку Грэхэму, и ей самой.